Эпилог. С коронацией Рездевальды прошло три года. Зима в этом году пришла слишком рано. Сессию пришлось закрывать досрочно. Дипломы выдавать без помпезных празднеств. Лицензии на магию в Белонде были отменены, я заменила их на степени квалификации, что существенно подняло развитие магии в королевстве. А вместе с тем стало больше специалистов, готовых работать на корону. За какие-то два года нам удалось существенно повысить доходы и стать одной из самых богатых стран материка. Но не это меня заботило, когда я выставляла оценки последним студентам и то и дело возобновляло заклинание тепла. За толстыми окнами разгулялась настоящая метель. Ветер завывал раненым волком, снег кружил и создавал все новые узоры на окнах, будто силился превратить их в витражи. «Мастер Девальда все хорошо?» Третий курсник пританцовывал перед преподавательским столом и дул на свои пальцы. «Да, студент Риша», — ответила я, сверяясь со своими записями, — «вы успешно сдали экзамен по моему предмету. Документ о завершении третьего курса вы можете получить в кабинете ректора. Если поспешите, успеете сегодня. Архимастер Юнара должна быть еще на месте». «Спасибо большое». Студент забрал у меня бумаги, поклонился, будто мы не оговаривали, что стенах академии я просто преподаватель, а не королева и поспешил к ректору. Я устало потянулась и бросила взгляд в сторону окна. Небо уже начало темнеть, а значит я опоздала, как жаль. Вздохнув собралась и открыла портал домой в лунный дворец которому вернули былую красоту еще в прошлом году. Милая, Рхтон сидел за моим письменным столом в нашем кабинете и перебирал бумаги. Я опоздал да. Вздохнула в ответ, закрывая портал и проходя к мужу. Наклонилась, чтобы поцеловать, и ухнула. Живот уже заметно округлился, что мешало совершать столько опрометчивых движений так легко. а полетах на Адахаре так и вовсе придется забыть, чуть ли не на год. Дракон, к слову, даже не расстроился, наоборот. Он радовался больше нас с Рихом, когда я раскрыла перед ним свое положение. А после поклялся заботиться о моем дитя, как о своем. «Аккуратнее, родная». Муж придержал меня, пока я выпрямилась. И да, я уже вернулся из диких земель. Нужно было передать припасы. «Но что за тон вздохнула я, поцеловав его в макушку. «Я знаю, что сильно припозднилась. Зима диктует свои правила. В следующий раз отправлюсь с тобой. Как Лиша». Этот вопрос меня беспокоил куда больше, чем мое опоздание. Все же Беллон взял на себя заботу о поселении в диких землях. Мы стали для них теми богами, у которых они молили помощи. Орина не стало в прошлом году, и главой селения стал его брат. Вскоре пост должен был перейти младшему сыну бывшего староста, но пока всеми делами заправлял его дядька. Старшую речь знало всего несколько людей. Именно с ними мы общались. И одним из этих людей была девочка Лиша, которую мы когда-то спасли от жертвоприношения. Она радовалась каждому нашему появлению так, как могут радоваться только дети выдросла. Ответил Рихтон», Спрашивала о тебе, и сильно расстроилась, когда узнала, что ты не придёшь. Я приду в следующем месяце. Мы являлись к ним не так часто, как мне того бы хотелось, но достаточно, чтобы приносить лекарства, вещи и еду. Нас боготворили, а мне от этого становилось не по себе. Как бы я хотела вернуть их в этот мир, прошептала я. Ты же знаешь, что это невозможно, он будет им чужим. Вздохнул муж. Эта тема всплывала каждый раз после посещения безымянной деревеньки в диких землях. И я понимала, но не могла не говорить об этом. В последнее время я говорила обо всем, что меня беспокоит, кроме прошлого. Потому что дверь в него мы оба захлопнули настолько плотно, что открыть ее было больше нельзя. «Ты сказал своей семье». Рихтон провел пальцами по моему животу. «Ты моя семья?» Тепло улыбнулась в ответ. А вообще еще нет, Академия как-то поглотила вместе с королевством. Мунционером уехали на Стеклянные острова. Там лучшие целители. Должны помочь брату справиться с проблемами. Это да. Решила уже, когда узнает королевство. Билон будет праздновать новость несколько дней. Рассмеялся он. Все ждут наследника. Тогда мы им его дадим. Ответила я на улыбку. Если не сейчас, то в следующий раз. Или в раз за ним. «О, мне нравятся такие обещания». Рихтон усадил меня себе на колени и поцеловал. В дверь кабинета забарабанили как раз тот момент, когда наши поцелуи перестали быть совсем уж невинными. «Да!» — недовольно крикнула я, вставая с колен супруга. «Этот болван не хотел меня пускать!» — воскликнула Вивьин, вихрем врываясь с кабинета, явно указывая на стражника у двери. «Там Зионар приехал с невестой!» «Так рано!» — я поправила волосы. Он же должен был прибыть через три дня. Видимо, хотел вернуться домой до сильных морозов. Пожал плечами Рихтон. За последнее время они нашли с Зиром общий язык, и наследник дома лесного шелеста стал частым и желанным гостем при нашем дворе. О том, насколько весело становилось его появлением, на словах не объяснить, и меня безумно радовало, что наша дружба вновь стала прежней. Зир подкалывал, шутил и обещал нянчиться с нашими детьми, как с младшими братьями и сестрами но что-то я была пока не готова согласиться на такое. Боюсь, лунный дворец не выдержит такого наплыва шкодников. «И еще!» — Вивен вытащила конверт. «Пришло сегодня тебе». Я нахмурилась. Обычно вся почта доставлялась в кабинет. Кто мог написать лично мне, да так, чтобы письмо миновало охрану? Не собираясь гадать, я сломала сургучную печать и развернула письмо. «Мастер Лоррейн, заранее прошу прощения, что обращаюсь к вам именно так, но знаю вы не рассердитесь на меня. Слышал, что вскоре у королевского рода появится наследник или наследница. Поздравляю вас с этим событием от всей души. Хотел, чтобы вы узнали первый. Мои испытания с омутами ведьм увенчались успехом. Я нашел способ уничтожать эти места без возможности появления. К сожалению, их природа все еще не раскрылась мне, но я над этим работаю». Вместе с тем хочу попросить вас походотайствовать о патенте моего изобретения. И я, я хотел бы, чтобы мое открытие было посвящено одному нашему общему другу, светлой и вечно веселой девушке, которой с нами к огромной боли уже нет. Я бы хотел посвятить свое открытие Рераре, да будет ее душа счастлива и свободна. Надеюсь на ваше разрешение и ответ. Всегда ваш старательный студент, пусть уже и в прошлом, Нерси Кентер. На глаза навернулись слезы. В памяти всплыл образ моей названной сестры, а на губах появилась улыбка. Она была бы такому, а потом обязательно отвесила бы Нерси под затыльник. Ры заслужила такую память. «Она будет жить не только в наших сердцах», прошептала я, отдавая письмо Вив, а сама направилась к столу, чтобы написать ответ. Вивьен пробежалась взглядом по строкам и, всхлипнув, улыбнулась. «Я скажу Зионару, что вы сейчас спуститесь». Она смахнула выступившие слезы и передала послание Рихтону. «Он подождет». «Спасибо». Я даже глаз не подняла, быстро набрасывая ответ для Нерси. Рихтон подошел ко мне и положил его письмо на стол. Дождался, пока я напишу ответ и запечатаю конверт. «Это хороший поступок», — произнес он, когда я ставила печать Рода Девальде на расплавленном сургуче. «Да, очень». Я вздохнула, провела руками по лицу и подняла глаза на мужа. Мы смогли изменить мир. Но какой ценой Рихтон? Остановившись на полпути, мы могли сохранить множество жизней. Мы никогда не узнаем, что могло бы быть, если бы мы что-то не сделали. Покачал он головой, опускаясь на курточке передо мной и прикладывая руку к моему животу. Да и к тому же, мы сделали мир лучше для своих детей.